Глава пятая. Неожиданная угроза. Прошло несколько месяцев. Когда окончательно выяснилось, что Илья лишился руки, его вызвал игумен. «Так то чадо!» — пробасил поисий, поигрывая нагрудным крестом. «Посетил тебя Господь, видно, за грехи. Уж ты, монастырю, не работник, и нам тебя не надобя!» «Выселяйсь-ка из Выбутина. «Как выселяться?» — бледнее спросил Илья. «А изба моя? Куда же я денусь?» «Сие не моя забота! Да ты не печалуйся! Бог и птиц небесных питает, а они не сеют, не жнут. Найдешь и ты приют!» Кое-как упросил Илья Игумина оставить его в Выбутине. Настоятель согласился только потому, что Илья был крестьянин непахотный, земельного надела не имел. За это снисхождение Илья обязался платить по рублю на год. Немалые деньги для крестьянина. Илья стал делать на продажу корыто, коромысла, кадочки. По вечерам ему помогал сын, и работа спорилась. Раза два в месяц брали лошадь у Егора Дубова и везли наготовленный щепной товар в город на рынок. Распродавшись, Илья и Андрюша закупали муку, мясо и прочее съестное. Жизнь стала налаживаться, но спокойствие семьи нарушили новые притязания и гумена Паисия. Илье Большому приказано было вновь явиться к настоятелю и с сыном. Дородный краснощекий Паисий утонул в кожаном кресле. Ноги его нежились на медвежьей шкуре, подаренной Ильей после удачной охоты. Илья и Андрюша почтительно стояли у порога с шапками в руках. Небедно бедно жил Поисий. Просторную игуменскую келью со слюдяными окошками обогревала нарядная изразцовая печь, лавки устланы коврами. Передний угол уставлен иконами в драгоценных окладах. Перед иконами горели толстые восковые свечи. В огромных окованных сундуках хранилось игуменское добро. «Вот чадо!» — обратился к мальчику по ись рокочущим басом. «Не вдолге кончится наше строительство, и твой наставник Герасим покинет сие места». А ты что на мысли держишь?» Голован покраснел и не вымолвил ни слова. Ответил отец. «У отрока своего ума нет, отчий игумен, За него родители думают». «Сие правильно», — одобрил игумен. «Как же ты полагаешь, Илья, не смекал о Так вот мое слово. Отдал бы Андрея к нам в монастырь». Грамоте он, ведаю, обучен, и житие ему у нас будет беспечальное, легкое. В миру скорбь, забота, в миру грех повсюду ходит, а у нас тишина. У нас все помыслы ко Господу. Сладостен труд жизни подвижнической. Ну-ка, что на сие ответствуешь? А сам думал, сладостно я пою, а керыба серена про которую в древних баснях повествуется. Будто и не стоило бы мужичье уговаривать, да парень нужный, пользу от него большую можно получить. Илья и Андрюша молчали. Опущенные к земле глаза мальчика наполнились слезами. Настоятель пытливо вглядывался в лица отца и сына, стараясь разгадать их мысли. Не дождавшись ответа, Снова начал убедительно и мягко. «Может он у нас изографом стать? Ведаю, у него на то талант. А у нас дело найдется. Ты видел, как лики угодников потемнели? Поновить, ох, как надо поновить святые иконы! И сие есть дело богоугодное. Опять и то, я в толк возьми». Был ты могутный мужик, а стал калека. Сынок, мал, тебя с бабой прокормить не в силах. Да он же к крестьянскому труду и не способен. Вишь, у него головат, то брони ее, Христос, совсем не по Тулову. Где ему мужичьи тяготы снести? Под с сумой ходить станете. А коли сделаешь, по-моему, монастырь всю вашу семью презрит опекать будем даже и до смерти вашей и рубль на год за пожилое что ты обязался платить прощу решай у божества меня отче не кори угрюмо сказал илья у божества я на вашей же работе заполучил кобы я крестьянские избы строил той беды со мной не случилось бы на все божья воля Успокоительно прогудел игумен. Илья был на этот счет другого мнения, но высказать его не решился. С настоятелем ссориться не приходилось. Выгони ты с села и ступай на все четыре стороны. — Какова твоя думка, сынок? — ласково обратился Илья к Андрюше. Долго сдерживаемые слезы покатились из глаз мальчика. Всхлипывая, он прошептал, «Не знаю, ничего не знаю, тятенька, на твоей я воле!» Илья задумался. Потом поклонился, заговорил тихо, «Такое дело, отче, одним часом не решается, великое надо размышление. Мне слово сказать, а Андрею целой жизнью за то слово расплачиваться!» Голован благодарно пожал здоровую руку отца. Как не слабо было пожатие, Илья его почувствовал и понял. И еще решительнее закончил. — Земно кланяюсь, игумен, за великие твои милости. Ответ дам в скорых днях. Илья и Андрюша поклонились по в ноги, приняли благословение и вышли. Тень досады скользнула по упитанному лицу Игумина и исчезла. «Будет, по-моему», — прошептал он. «Деваться им некуда». Дни шли, а решение Андрюшиной судьбы все откладывалось. Илья понимал, что монашество — несчастье для мальчика. Оно разобьет все его надежды на будущее. Но прямо отказать Паисию Илья не решался. Он знал злобный, мстительный характер монаха. Однако долго тянуть с ответом не приходилось. Поисей не раз присылал служку с напоминанием, что Андрюшу ждут в монастыре. Субботним вечером у Или собрался маленький совет. Обсудить дело пришли полюбивший мальчика Герасим Щуп и староста Егор Дубов. Андрюша лежа на палатях, с затаённым дыханием прислушивался к разговору, который должен был решить его участь. «Я б взял мальца в свою артель», — сказал Герасим. «Хоть он еще и невелик, а работать способен. Хлеб свой завсегда оправдает». «Что ж ты раньше молчал, родной?» — обрадовался Илья. «Сделаешь парня мастером, чего лучше?» «Оно-то так», — задумчиво заметил Щуп. Да дело не за мной. Уж очень игумен разлакомился Андрея залучить. Знает, что от того большая выгода будет. Для новой церкви иконостас нужен. Резчикам да изографом платить надо, сундуки порастрясти. А отец Поисий того, ох, как не любит. — На своей спине знаем, как он корыстен, — мрачно отозвался Егор. Андрей в возраст входит. Через годик-другой настоящим работником станет. И новую церковь исподволять делает задний харчи. А они поисию ничего не стоят. Недаром он мальчонку охаивал, — грустно усмехнулся Илья. Он, видишь, слаб, и ни к какому делу не годен о притчках сидеть в келье да иконы писать. — Лжа, то, тятенька, лжа неистовая! — горячо вмешался в разговор Андрюша. — Алия немощный какой! — Молчи, сынок, когда старшие разговаривают, — внушительно прервал сына Илья. — Вот я и говорю, — продолжал Герасим, — отберет у меня игумен Андрея. Артель моя на дальние работы не ходит, все тут же близ Пскова бьемся. И настоятель нас всюду досягнет. Давно ведомо, что у монахов руки загребущие. Снова вставил слово Егор Дубов. Все замолчали надолго. В светце трещала лучина. Тихо постукивал деревянный стан работы Ильи. На этом стане Афимья ткала холсты из суровых ниток, напряденных ею и скудели. Руки Афимьи привычно продергивали челнок сквозь основу, ступня равномерно нажимала подножку, но мысли женщины были о сыне. Глубоко верующей Афимии казалось, что монашество для сына не такая уж большая беда. Монахам житье привольное, работы мало, знай, молись, да молись. Станет Андрюша монахом, родительские грехи отмолит. Но высказать свои мысли вслух Афимия не решалась. Ей ли бабе соваться в мужские разговоры. Молчание прервал Герасим щуп. — Есть у меня одна думка, — сказал мастер, пощипывая свою козлиную бородку. — Да не знаю, по душе ли она вам придется. Работает сейчас в Обскове зодчий Никита Булат. Крепостные стены поновляет. Прям скажу, это зодчий не мне чита. Большой мастер. Вот-ка бы он, Андрюша, в учение взял. — А какая разница, — удивился Илья. Так же и у него парня настоятель отберет, как у тебя. Тут другое дело, — возразил Щуп. Булат из дальних краев, он родом Суздальский. Оттоле много славных мастеров вышло. — Как же он к нам в Обсков попал? — спросил Илья. Призвал его наместник. Он Булата в Москве знал. — Где нам с большими людьми водиться? — вздохнул Илья. Уж коли его государь его бояре знают, он с нами и разговаривать не станет. Он не из таких, — уверил Герасим. Сам он простого роду и, хотя знатным известен, очванства не набрался. Сколь это было бы хорошо, Кабабулат принял Андрюшу в учение. Только ведь он мальца из Псковщины уведет, — сообразил Илья. А я об чем толкую? — рассердился Герасим. Уйдет Булат с Андрюшкой на Суздальщину, либо в иное далекое место. Там их и по не сыскать, как ни длинны у него руки. Афимия, смирно сидевшая у ткацкого стана, вдруг всхлипнула на всю избу. Взоры собеседников устремились на нее, и смущенная женщина низко наклонилась к холсту. — Видишь, какое дело! — неопределенно заметил Илья. Придется об нем думать додумать да Вот что, друг Герасим, и ты, дядя Егор, плотник низко поклонился гостям, приходите ко мне в ту субботу, тогда и порешим на том, либо на другом. Ладно, согласился Щуп. А вы вот что, пустите молву, что Андрюшка болен. Пускай он из избы не выходит, на печке валяется. Я до игумена доведу. — Мальчонку, мол, лихоманг треплет. а вось он тогда на вас напирать не станет. Я же тем временем слетаю в город да потолкую с булатом. Надо, ли ему ученик. А то мы, может, попусту огород городим. — Спаси тебя Бог за совет да за подмогу! — низко поклонился мастеру Илья.